У нас мартовские кошачьи игры, а здесь, видимо, февральские. Хорошо. Может быть, все правильно. Может быть, мы все трое в результате поймем друг друга. Это будет нелегко. рядом раздражает меня, раздражает и Стаську. Похоже, в создавшейся ситуации ее больше всего волнует несостоявшаяся свадьба. Наверное, ее можно понять... Уязвленные самолюбие – одно из самых непереносимых чувств. «Лёк, это в своем уме? Такая хладрыга, а ты тут сидишь. Простудишься?» «Не простужусь. Слушай, Стаська, скажи мне, пожалуйста, что тебе сказать, Лёкочка?» Она обняла меня, прижалась сзади, чмокнула в шею. «У тебя совсем нет сердца?» «Совсем. Для нее совсем». Но ее же можно только пожалеть. Ну, будь она старая, немощная, я бы ее пожалела. А так и еще, помнишь, когда ты не порвала приглашение? Ну, кто его тогда привез? Какой-то тип я уж не помню. В голосе звучала нестерпимый фальш, а лица ее я не видела. А тебе это зачем? «Просто я подумала, не Гарик ли при слову ты его доставил?» «Да ты что, ерунда какая! Гарик этот смазливый был, а тот даже Хари его не запомнила. С чего это ты вдруг такие вопросы задаешь?» «Да нет, просто подумала. Впрочем, неважно, ты по-прежнему не желаешь ехать с нами, а?» «Я тебя умоляю, нафиг мне это, когда тут клевая компашка наметилась!» А в Лос-Анджелес тоже не поедешь. Посмотрим, может, и поеду. Там видно будет. О, вон твоя дочурка встала! Пойди помоги ей накрыть на стол. Если тебе так хочется ладно, помогу. Похоже, мои подозрения не беспочвенны. За стачкой заехал Симон. Некрасивый, но очень приятный парень который заверил нас, что со Стаськой все будет в порядке, что он не гоняет на бешеной скорости и вообще заслуживает доверия. Сразу было видно, что он уже без ума от Стаськи, а она, едва он появился, начала крутить хвостом. А что, сам возраст. Как только Стаська уехала, Ариадна расщебеталась. «Мамочка, как хорошо, мы сегодня будем кутить!» К сожалению, я не смогу поехать с тобой на экскурсию. Мне надо разобраться с прайзером. Этот идиот неправильно выценил дом. Кто? прайзер. Это что, фамилия? Да нет, фамилия его Кулешов. прайзер это оценщик. А, поняла. Господи, Атька, я вот слышала, как ты со своими коллегами говоришь. «По-русски вроде бы, но почему не сказать «двухкомнатная квартира»? Почему «двухбедрумная»? Это же ужас!» «Ах, мама, тут всех говорят, мне уже трудно иногда бывает что-то сказать по-русски, по-английски проще, но это же не важно». «Ну да, не важно. Мы опять ехали по дивной дороге вдоль зеленых холмов. Тут очень красиво и кажется спокойно, да?» Да, у нас хорошая эрия, здесь почти нет негров. Эрия? Ну, район, что ли. А... Въезд на громадный мост, ведущий в Сан-Франциско, оказался платным. Три доллара. И обратно тоже надо платить? Обратно не надо. Кстати, как ты хочешь, после экскурсии остаться до вечера в Сан-Франциско или сразу уехать? Главное, не попасть в трафик.